Глава 7. Откровение. Я закурил последнюю сигарету и выкинул смятую пачку. Зверь молча подкинул в горящий костёр несколько сухих веток. Настроение было паршивое. Вот мы остались вдвоём. Я откашлялся и сплюнул на землю. Забавно, правда? Зверь не ответил. Он пристально смотрел на костёр, затем внезапно повернулся ко мне. Гок. Я никому этого не говорил, но я боюсь темноты. Я удивлённо посмотрел на него. Мужик, даже Ицо не боялся темноты. Хотя его легче всего было напугать. Я знаю, это глупо и нелепо, но это так. С минуту мы сидели молча, затем Зьер снова заговорил. Гок, я должен попросить тебя кое-о чём. Нет, мужик, я улыбнулся. Я не гей с этим обло Поклянись мне, продолжал он, пропустив мимо ушей мою подколку, что ты не оставишь меня одного в тёмном помещении. Поклянись. Я тяжело вздохнул. Ты серьёзно? Мне не до шуток, Гок. Я повернулся к нему. Зверь смотрел прямо на меня, языки пламени отражались в его глазах. Клянусь. Хорошо. Он снова отвернулся к огню. Теперь я должен дать тебе обещание, что не допущу к воде. Клянусь. Я кивнул, встал и подхватил с земли автомат. Если телячьи нервности закончились, я предлагаю отправляться в путь. Судя по пэда, этот сукин сын уже близко.